Странным образом, хоть он вечно был небрит, у него никак не отрастала настоящая борода, и, уставясь одним глазом на мистера Бенсингтона, а другим поверх его головы, изрекал «Слушая ше шер, конечно, Рашвай, это серьезно!» Но, наконец, забрежил успех. Вестником его явилось письмо от Скипета, листок, исписанный дрожащими кривыми буквами.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 — сказал мистер Бенсингтон. — Да, видно, вроде того, — отозвался мистер Скеллетт. — Одним крылышком смогут пообедать несколько человек, — сказал мистер Бенсингтон. — Их придется рубить на части, как говядину. — Ну, они же скоро перештанут рожти, — сказал мистер Скеллетт. — Разве? — Яшно, — сказал мистер Скеллетт. — Знаю я эту породу. — Шперва тянутся, как дурная трава, а потом перестают, ясное дело!» Оба молчали. — Вот что значит хороший уход, — скромно заметил мистер Скеллет. Мистер Бенсингтон сверкнул на него очками. — Мы ж моей хозяйкой и раньше таких выращивали, — продолжал мистер Скеллет, несколько увлекшись и, словно призывая небеса в свидетели, закатил здоровый глаз.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 Он вернулся к проволочной сетке и снова и снова во все глаза глядел на свое поразительное создание — на цыплят-великанов. «Дайте-ка сообразить», — сказал он, — «им десять дней. А ведь они, если не ошибаюсь, раз в шесть-семь больше обыкновенных цыплят. Шама и время нам прошить прибавки», — сказал жене мистер Скиллет. «Видишь, он рад до смерти». «Больно мы ему угодили тем выводкам, что в дальнем загоне!» Он наклонился к самому уху миссис Скеллетт, заслоняя рот ладонью. «Думает, это они от его дурацкого порошка так выросли!» И мистер Скеллетт хмыкнул, подавляя смешок. Поистине в этот день мистер Бенсингтон чувствовал себя именинником. И ему вовсе не хотелось придираться к мелочам.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 «Ваша правда, сэр!» со смиренной улыбочкой, скрестив руки на груди, ответила миссис Скеллетт. «Только когда ж нам их чистить?» «Поверите, за все время минутки свободной не было!» Скеллетт жаловался, что их одолевают крысы. Надо ставить капканы, и мистер Бенсингтон поднялся на чердак. Норы и впрямь оказались громадные. И вокруг грязь и мерзость запустения. А ведь здесь хранили и смешивали с мукой и отрубями пищу богов. Скилеты принадлежали к той породе людей, что никак не могут расстаться с битой посудой, со старыми пустыми коробками, банками и склянками. Весь чердак был завален этим хламом. В углу медленно гнила сваленная скилетом на хранении куча яблок. С гвоздя, вбитого в скошенный потолок, свисало несколько кроличьих шкурок, на которых скелет собирался. испробовать свои скорняжные таланты. «По чашке мехов я первый знаток», — сообщил он. Глядя на этот хаос, мистер Бенсингтон неодобрительно морщился, но шум поднимать не стал, и даже при виде осы, которая лакомилась из аптечной фарфоровой баночки гераклеофорбией номер четыре. Только заметил кротко, что не следует держать этот порошок открытым, не то он отсыреет. А потом, забыв обо всех этих досадных мелочах, он сказал Скирлиту то, что все время было у него на уме. «Знаете, Скирлет, надо бы зарезать одного из тех цыплят, как образец. Давайте сегодня же и зарежем, и я его захвачу с собой в Лондон». Он притворился, будто разглядывает что-то в другой аптечной баночке, потом снял очки и тщательно протер. «Мне бы хотелось», — продолжал он, —